Третье. Терри рискнула бы отправиться к Кали лично, но так Бреннер слишком рано поймет, что происходит. Теперь она была уверена, что может отправиться в пустое пространство и без его помощи, исключительно собственными силами. Хотелось бы Терри знать, что за укол Бреннер ей поставил, но в то же время она испытывала облегчение, что не в курсе этого. Остается удовлетвориться тем, что и точно известно. Он никогда не причинит вреда ребенку, которого считает своим, ну, то есть физического вреда, только будет держать заперти и сделает лабораторной крысой для своих отвратительных целей. Тыри села и обдумала каждый этап своего плана. Она понимала, как легко любой из них может не сработать и насколько идеально каждый должен исполнить свою часть. Потом она вспомнила об Эндрю. Какими были его последние минуты, и сможет ли она когда-нибудь это узнать? Терри поклялась себе, что дочитает книгу, когда выберется отсюда. Тогда она узнает, что произошло с Фродо, Сэмом и Кольцом. Она задалась вопросом, готова ли Глория, готов ли Кен и Элис. Им необходимо все сделать правильно, но чтобы все сработало, им нужна была Кали. «Пожалуйста, пусть она будет здесь в последний раз». Она сразу попала в то место, которое находилось нигде и везде. Тири просто закрыла глаза и шагнула внутрь своего разума. И тут же ее окружила темнота, а под ногами начала беззвучно плескаться вода. Кали появилась тот же миг. «Тири, я так рада тебя видеть!» Тири не могла не рассмеяться. В голосе девочки ясно слышалось удивление Я тоже рада тебя видеть. Мне нужно поговорить с тобой о чем-то очень важном. Мне нужна твоя помощь, и Элис тоже. А мы хотим помочь тебе. Каля сразу насторожилась. «Папа знает? Он никогда не должен узнать. Я уже говорила такое, но теперь это очень серьезно». Каля поджала губы. «Папа хочет навредить мне и моему ребенку», — произнесла Терри указала на свой живот. «В тебе растет ребенок?» На лице Кали отразился благоговейный ужас. «Да, и он хочет навредить ей. А еще он хочет причинить боль Элис. Он может очень сильно навредить ей. Вмешаться в то, во что нельзя вмешиваться». Кали взглянула на Терри снизу вверх, нижняя губа дрогнула. «Из-за меня», — прошептала она, — «потому что я рассказала». «Ты не хотела, я знаю». Тыри слегка наклонилась и приобняла девочку. «Но в этот раз нельзя, чтобы кто-нибудь узнал. И это должно быть секретом. Навсегда. Нам нужно, чтобы Элис была в безопасности. И будущее тоже. Хорошо?» Кали кивнула. «Хорошо. Мне нужно, чтобы ты создала иллюзию. Но только если ты уверена, что сможешь ее контролировать. Она должна быть совсем маленькой. Я могу попробовать», — тихо сказала Кали. «Ладно, хорошо». Она шла на риск. Но разве есть на свете что-то нерискованное? «Как думаешь, ты сможешь пойти в комнату к Элис? Тебе нужно создать видимость того, что она крепко спит. Так крепко, что даже не дышит. Сможешь ли ты поддерживать эту иллюзию, чтобы не случилось?» Кали колебалась с ответом, а потом топнула ногой. «Но я не хочу, чтобы Элис уходила. Ты можешь отправиться с нами, уйти от папы и быть свободной». Тири понятия не имела, как девочка отреагирует на это предложение, но лично ей больше всего на свете хотелось забрать Кали, если бы нашелся способ это сделать. — Я не могу, — произнесла девочка торжественным тоном. — Сюда придут монстры. Я не могу бросить друга. Ее друг, тот самый, которого пообещал Бреннер, Тири положила руку на живот. Он говорил Кале, что этот ребенок станет ее другом. О как же она раньше не понимала, девочка из видений Элис с цифрой 011 на руке. Нет этого нельзя допустить. Пожалуйста, Кали, мы тоже твои друзья. Девочка готова была расплакаться. Я не могу уйти, папа не разрешит. Ты рибоялась этого. Ей придется привести в исполнение свой план, и только потом вернуться за Кали. Как бы ни было больно оставлять девочку. Даже на короткий срок. У нее внутри вдруг толкнулась Джейн. «Я вернусь за тобой». «Хорошо?» «Как только смогу». «Значит, ты думаешь, что сумеешь сделать иллюзию?» «Но Элис не вернется, да?» Ты ли посмотрела ей прямо в глаза. «Нет, не вернется. Элис придется уехать навсегда». «Я хочу, чтобы она осталась». Девочка снова топнула ногой. «Каля, я понимаю. Я тоже хочу, чтобы она осталась». Но ты не хочешь, чтобы ей навредили, и я не хочу, так ведь? Так, ворочливо отозвалась Каля. Как же ей объяснить? Ты ведь помнишь свою маму? Она живет внутри тебя. Ты указал рукой сначала на голову Кали, а затем на сердце. Да. Это потому что она твоя семья. Друзья, это тоже как семья, только их ты выбираешь сама. Ты можешь хранить их внутри себя, даже если вы больше не вместе. Даже если ты что-то забываешь о них, когда становишься старше. Это дружба, семья. Они всегда с нами. Нам не нужно быть рядом с этими людьми, чтобы они оставались частью нас. Мы всегда носим их у себя в сердце. Точно так же, как она носила Эндрю. Каля обдумала ее слова и спросила. «Значит, Элис всегда будет со мной? И я тоже». «Я помогу вам и никому не скажу. Я буду вас защищать!» Каля улыбнулась. «Мы семья?» Тыри наклонилась и поцеловала девочку в лоб. К ее удивлению, Каля не воспротивилась. «Я не забуду о тебе», — сказал Терри. «Никогда. Обещаю. А теперь иди. Помни. Должно выглядеть так, будто Элис скрепко спит и не дышит». Но не показывай, что это ты все делаешь, что бы ни случилось. Что бы ни случилось, Кали пританцовывая убежала в темноту. И сделала она это как раз вовремя. тыри услышала звук, последовала за ним и вернулась в лабораторный кабинет. Пожарная тревога. Глория, время пришло.